Из драконника доносилась какая-то возня. Ваймс вошел туда, захлопнул за собой дверь и прислонил к ней эрбан. Возня и визги усилились. Язычки пламени вспыхивали над толстыми стенками загонов для молодняка. Ваймс склонился над ближайшим вольером, подобрал только что вылупившегося дракончика и почесал ему шейку. Когда дракончик от удовольствия пыхнул пламенем, Он прикурил сигару и с удовольствием затянулся. Выпустил кольцо дыма в направлении фигуры, висящей под потолком. «Доброе утро», — сказал Ваймс. Человек бешено заизвивался. Продемонстрировав поразительный контроль над мышцами, он во время падения умудрился зацепиться ногой за балку, но сил подтянуться обратно к потолку явно не хватало. О падении даже подумать было страшно. Внизу возбужденно скакала и изрыгало пламя дюжина маленьких дракончиков. «Эм, доброе утро», — ответила висящая фигура. «Вроде бы распогодилась», — сказал Ваймс, поднимая корзину с углем. «Хотя, думаю, туман еще вернется». Он взял маленький кусок угля и бросил его дракончикам. Те сразу начали драться за добычу. Ваймс достал еще один кусок. Юный дракончик, который проглотил предыдущую подачку, выпустил заметно более внушительное и жаркое пламя. «Почему-то мне кажется, — сказал юноша, — что спуститься вниз мне не дадут». Еще один дракончик, поймав уголь, изрыгнул огненный шар. Юноша отчаянно изогнулся, уворачиваясь. «Правильно кажется», — подтвердил Ваймс. «А еще мне кажется, теперь по здравому размышлению, что я поступил очень глупо, выбрав эту крышу в качестве пути отступления», продолжал убийца. «Наверное», — ответил Ваймс. Несколько недель назад он потратил уйму времени, подпиливая доски и равномерно укладывая черепицу. «Надо было перебраться через стену и уходить кустами». «Возможно», — пожал плечами Ваймс. В кустах он установил здоровенный медвежий капкан. Ваймс достал из корзины очередной кусок угля. «Разумеется, ты не скажешь мне, кто тебя нанял». «Боюсь, что нет, сэр. Есть определенные правила». Ваймс серьезно кивнул. «На прошлой неделе, как раз накануне визита Патриция, к нам заглядывал сын леди силачи», — сообщил Ваймс. «Способный паренек». Но ему не мешало бы усвоить одну простую истину. «Нет», как правило, означает «нет», а не «да, конечно». «Очень может быть, сэр». А еще мы не сошлись по некоторым вопросам с сыном лорда Ржава. Знаешь ли, я считаю, что нельзя стрелять в слуг только за то, что они перепутали местами твои туфли. Это немного чересчур. Придется ему научиться отличать правое от левого и правое от неправого тоже. Я вас понимаю, сэр. По-моему, наша беседа зашла в тупик, заметил вайс Похоже, сэр. Ваймс прицельно бросил кусок угля маленькому бирюзово-зеленому дракончику, который ловко поймал подачку. Жар стал почти невыносимым. «Чего я не понимаю, — продолжал Ваймс, — так это того, почему вы, парни, в основном пытаетесь убить меня либо здесь, либо в конторе. Я ведь много хожу пешком. Неужели нельзя попытаться застрелить меня на улице?» «Что, сэр? Мы же не разбойники с большой дороги!» Ваймс кивнул. «У гильдии убийц были свои понятия о чести, темные и запутанные». «И сколько же я стою?» «Двадцать тысяч, сэр!» «Цена могла быть и повыше», сказал Ваймс. «Абсолютно с вами согласен». «И она непременно повысится, если этот убийца вернется в свою гильдию», подумал Ваймс. Убийцы довольно высоко ценили собственные жизни. «Давай-ка прикинем», предложил Ваймс, внимательно рассматривая кончик сигары. «Гильдия...» Берет 50%. Значит, твоя доля составила 10 тысяч долларов. Убийца намек понял. Дотянувшись до пояса, он отцепил кошелек и неловко бросил его в направлении Ваймса. Поймав кошелек, Ваймс поднял свой арбалет. По-моему, задумчиво проговорил он, до двери сарая добраться вполне возможно. Ожоги это больно, но не смертельно. Однако человек должен бежать довольно быстро. Вот ты, к примеру, быстро бегаешь. Ответа не последовало. Ну а острота ситуации только придает людям скорости, сказал Ваймс, устраивая арбалет настоящий рядом кормушки и доставая из кармана кусок веревки. Привязав веревку к гвоздю, он закрепил другой ее конец на тетиве арбалета, после чего встав сбоку, осторожно спустил куру. Тетива чуть натянулась. Висящий вверх ногами убийца затаил дыхание. Ваймс сделал несколько глубоких затяжек, хорошенько раскуривая сигару, потом вынул ее изо рта и положил на арбалет таким образом, что тлеющий кончик оказался всего в какой-то доле дюйма от веревки. «Запирать дверь я не стану», — сообщил он. «Я же не зверь какой-нибудь». «Что ж, с интересом буду следить за твоей карьерой». Он высыпал остатки угля дракончиком и вышел наружу. Похоже, в Ангморпорке начинался еще один насыщенный событиями день. И это было только утро. Уже подходя к дому, Ваймс услышал тихое шипение. Затем раздался щелчок, а потом чьи-то очень быстрые шаги, удаляющиеся в сторону декоративного озера. Он улыбнулся. Великинс уже ждал, почтительно поддерживая за плечики камзол. «Сэр Сэмюэль, помните, в 11 у вас назначена встреча с его сиятельством?» «Да-да», — махнул рукой Ваймс. «А в 10 вы должны встретиться с председателями городских гильдий. На этот счет госпожа выразилась очень недвусмысленно, а именно...» «И передай, что на этот раз ему не выкрутится, сэр!» «Ладно, ладно!» «А еще госпожа просила, чтобы вы постарались никого не злить!» «Приложу все усилия!» «И ваша карета подана, сэр!» «Спасибо!» — вздохнул Ваймс. «Кстати, в нашем декоративном озере сидит человек. Вылови его и напои чаем, хорошо?» Похоже, перспективный паренек. «Конечно, сэр!» Карета. О да, карета. Свадебный подарок от Патриция. Лорд Витинари знал, что Ваймс любит ходить пешком, и поэтому, очень типичное для него поведение, сделал все, чтобы лишить Ваймса данного удовольствия. Карета ждала. Двое слуг вытянулись по стойке смирно. Сэр Сэмюэль Ваймс, командор городской стражи, Снова взбунтовался Возможно, он должен был использовать эту проклятую карету Но, взглянув на кучер он ткнул большим пальцем в дверь кареты «Залезай!» — скомандовал Ваймс «Ну, сэр!» — приятное утро, — сказал он, снимая консол «Я поведу сам»